Глава 39. Счастливое утро. Завтрак был подан, и манящий аромат свежей выпечки окутал столовую дома монтефельтру Мария вдохнула этот запах и с восхищением заметила. «Матильда, эти булочки просто восхитительны, ты превзошла саму себя». Кухарка смущенно покачала головой. «Это не моя заслуга, сеньора». Эти булочки испекла синьорита Изабелла собственными руками. Мария удивленно подняла брови. А Альберто оторвался от трапезы и, повернувшись к дочери, спросил. «Белла, откуда у тебя такие познания в кулинарии?» Изабелла лишь загадочно улыбнулась, опустив взгляд на свою чашку чая. «О, папа, у меня было время научиться многому». Ее голос звучал непринужденно, но в глубине глаз промелькнула искорка воспоминаний, о которых она не собиралась рассказывать. Она решила оставить в тайне уроки Амелии с Пиратского острова, оставив родителей гадать о происхождении ее кулинарных талантов. Мария и Альберта переглянулись. Они не могли не заметить, как изменилась их дочь. Сегодня она выглядела иначе. Ее лицо светилось, глаза лучились радостью. Куда подевалась призрачная тень, которая еще вчера омрачала ее взгляд? Неужели Изабелла наконец-то смирилась с предстоящей свадьбой? Или случилось нечто другое, о чем она пока не собиралась говорить? Мария нежно коснулась руки мужа и прошептала. «Посмотри на нее! Еще вчера она была в отчаянии, а сегодня...» Она словно расцвела». Альберта кивнул, внимательно наблюдая за дочерью. Он видел ее легкую улыбку, слышал мелодичный смех, которым она ответила на шутку Матильды, но больше всего его поразил тот счастливый блеск в ее глазах. «Возможно, она приняла реальность», пробормотал он, пытаясь убедить себя, но в его сердце зародилось смутное подозрение. Что-то изменилось, и Альберта был уверен, что это связано вовсе не с предстоящей свадьбой. Перемену в Изабеле заметили не только родители, но и портной, который приехал на примерку свадебного платья. Когда она предстала перед ним, он невольно замер, глядя на девушку, которая казалась совершенно иной. Та Изабелла, которую он видел ранее, бледная и подавленная, словно тень самой себя, исчезла. Теперь перед ним стояла юная женщина, чьи глаза искрились жизнью, а лицо светилось едва уловимой, но такой чарующей улыбкой. Портной задумчиво разглядывал ее, прикладывая к изящной фигуре воздушную ткань. Белоснежный шелк каскадами спадал до самого пола а бриллианты, которые он пришивал на подол, отражали свет, играя множеством ярких огоньков. Но ни один из этих драгоценных камней не мог затмить того сияния, что исходило от самой Изабеллы. «Сегодня вы сияете ярче, чем все эти бриллианты вместе взятые», — с легкой улыбкой произнес портной, отступив на шаг, чтобы полюбоваться своим творением. Платье словно создано для вас, хотя нет, это вы его преображаете. Изабелла невольно коснулась подола, ощущая прохладу драгоценностей под пальцами. Ее взгляд скользнул по зеркалу, и она увидела отражение девушки, которая казалась почти сказочной. Легкий румянец окрасил ее щеки, а глаза лучились светом. Воспоминания о ночи, проведенной в объятиях Рафаэля, наполнили ее сердце теплом. Она чувствовала себя живой, счастливой, даже несмотря на то, что это платье предназначалось не для того, кого она действительно любила. «Я постарался создать самое изысканное платье для самой прекрасной невесты Венеции», — с гордостью сказал портной, — аккуратно поправляя складки. Оно изумительно! Изабелла кивнула, не сводя взгляд с зеркала. Платье и впрямь было великолепным. Нежный шелк, кружевные рукава, прозрачная вуаль. Все идеально. Но ее сердце не отзывалось радостью. Оно билось быстрее лишь при одной мысли о том, кто украдкой проник в ее спальню минувшей ночью. — Спасибо, сеньор. Тихо произнесла она, заставив себя улыбнуться. «Оно прекрасно!» Портной отступил, удовлетворенно оглядев свою работу. Он видел много невест, но сегодня перед ним стояло особенное. Ее глаза сияли, ее лицо светилось, но было в ее взгляде что-то такое, чего он не мог понять. Словно ее счастье было далеко отсюда». За пределами этого дома, этой комнаты, словно она мечтала вовсе не о свадьбе, а о ком-то другом. День клонился к вечеру, и золотистые лучи солнца лениво скользили по стенам комнаты Изабеллы. Она сидела у окна, машинально перебирая в руках тонкую ленту от платья, когда снаружи послышался шум. Сначала приглушенные голоса, затем громкие крики слуг и глухой стук тяжелых шагов по мраморным плитам. Сердце замерло в тревожном предчувствии. Не раздумывая ни мгновения, Изабелла вскочила на ноги и поспешила вниз. Ее пальцы нервно сжимали тонкую ткань юбки, когда она миновала лестницу и оказалась в холле. Перед ней развернулась сцена, от которой холод пробежал по спине. Двери с грохотом распахнулись, и в дом влетел Виторио Торенти. Его взгляд метался, словно у загнанного зверя, а лицо искажала ярость. Щеки пылали гневом, глаза горели ледяным огнем. Вокруг него слуги замерли в страхе, не решаясь приблизиться, а родители Изабеллы остолбенели, стоя в дверях столовой. Как только он заметил ее, на его лице отразилась смесь злости и недовольства. Не сказав ни слова, он стремительно подошел к Изабелле и грубо схватил за руку. Его пальцы больно вонзились в нежную кожу, оставляя багровые следы. Дверь с грохотом захлопнулась, отрезав их от любопытных глаз. Он грубо швырнул Беллу на диван, а ее тело безвольно откинулось назад, словно кукла на ниточках. Подушка прогнулась под ее весом, а шелковая ткань платья задрожала, повторяя каждое движение. Виторио навис над ней, как грозовая туча, и комната мгновенно наполнилась его ледяной яростью. «Ты солгала мне, Изабелла!» Его голос был хриплым и насыщенным гневом, словно каждое слово прожигало воздух. «Ты смотрела мне в глаза и лгала!» Она подняла взгляд, встречая его пылающей яростью глаза. В них не было ни тени той заботы, что он показывал раньше. Перед ней стоял человек, охваченный ревностью и подозрениями. «О чем ты говоришь?» Ее голос дрожал, но она старалась держаться уверенно. Виторио сжал кулаки, и его губы исказила горькая усмешка. «Думаешь, я не знаю? Думаешь, меня можно так просто одурачить?» Он склонился ближе, так близко, что Изабелла почувствовала его горячее дыхание на своем лице. «Я все знаю о тебе и Рафаэле.